Когда мой взгляд опять сфокусировался, было темно, и я был один. Мои челюсти дрожали, мой подбородок и грудь рубашки были мокрыми от слюны. Немота, казалось, уменьшалась. Я подумал, означает ли это, что яд не убьет меня? Я сомневался, что это имеет значение. У меня будет мало шансов сказать что-нибудь в свою защиту. Мои руки онемели. По крайней мере, больше они не болели. Мне страшно хотелось пить. Я подумал. Умер ли уже Руриск? Он выпил гораздо больше вина, чем я А Чейт говорил, что смола кекса действует быстро Как бы в ответ на мой вопрос Вопль чистейшей боли вознесся к далекой луне Вой, казалось, повис там И, поднимаясь, вытягивал за собой мое сердце Хозяин востроноса умер Я ринулся к нему, обернув вокруг него одеяло дара. Я знаю, я знаю. И мы дрожали вместе, в то время как тот, кого он любил, уходил. Страшное одиночество опутало нас обоих. Мальчик? Мысль донеслась до меня еле слышно, но я был уверен, что это не бред. лапы и нос и дверь приоткрылась. Он подошел ко мне. Его нос рассказывал мне, как плохо от меня пахло. Дымом И кровью, и потом страха. Подойдя, он лег подле меня и положил голову мне на спину. Вместе с прикосновением снова пришла связь. Теперь, когда не стала руриска, она была сильнее. Он покинул меня. Это больно. «Я знаю. Прошло много времени. Освободишь меня?» Старый пес поднял голову. «Люди не могут страдать так, как собаки. Мы должны быть благодарны судьбе за это». Но из глубин своей боли он все-таки поднялся и вонзил сточенные зубы в мои путы. Я чувствовал, как они ослабевают, виток за витком, но у меня даже не было сил разорвать их. Вастронос вывернул голову и принялся за них коренными зубами. Наконец веревки разошлись, я вытянул руки вперед, от этого все стало болеть по-другому. Я все еще не ощущал рук, но смог повернуться и вытащить лицо из соломы. Вастронос и я вместе вздохнули. Он положил голову мне на грудь, а я обнял его онемевшей рукой. Снова дрожь сотрясла меня. Мои мышцы сокращались так сильно, что яркие точки запрыгали перед глазами. Но это прошло. А я все еще дышал. Я снова открыл глаза, свет ослепил меня, но я не знал, настоящий он или нет. Рядом со мной хвост в востроноса состучал по соломе. «Барич!» Медленно опустился на колени подли нас Он осторожно положил руку на спину пса А когда мои глаза привыкли к свету его фонаря Я увидел, что лицо Барича искажено от горя «Ты умираешь?» Спросил он Его голос был начисто лишен выражения Так мог бы говорить камень «Не уверен» Попытался сказать я, но язык все еще работал плохо Барич встал и ушел. Фонарь взял с собой, и лежал один в темноте. Потом вернулся свет и Барич с ведром воды. Он поднял мою голову и плеснул немного воды мне в рот. «Не глотай!» предупредил он, но я все равно не мог заставить работать эти мышцы. Он промыл мой рот еще два раза, а потом чуть не утопил, пытаясь заставить еще немного выпить. Я отодвинул ведро, одеревеневшей рукой, «Нет!» – выдавил я. Через некоторое время в голове у меня, казалось, прояснилось. Я коснулся языком зубов и ощутил их. «Я убил Коба!» – сказал я ему. «Я знаю!» – они принесли его тело в конюшни. Никто не хотел мне ничего говорить. «Откуда ты узнал, где я?» – он вздохнул. У меня просто было чувство. «Ты слышал востроноса «Да, его вой». «Я не это имел в виду». Он долго молчал. «Чувствовать что-то еще не значит этим пользоваться». Я не мог придумать ничего, чтобы ответить. Через некоторое время я сказал. «Это коп ударил тебя ножом на лестнице». «Да?» Барич задумался. А я-то думал, почему собаки так мало лаяли. Они знали его. Только кузнечик понял, что происходит. Внезапно я ощутил сильную боль. Мои руки вернулись к жизни. Я прижал их к груди и стал баюкать. Пастронос заскулил. «Прекрати!» – зашипел Барич. «Вот сейчас я ничего не могу сделать!» ответил я «Все так болит, я разрываюсь на части!» Барич молчал. «Ты поможешь мне?» Спросил я наконец. «Не знаю», — сказал он тихо и потом почти с мольбой. «Фитц, что ты такое? Чем ты стал?» «Я тоже, что и ты», — сказал я ему честно. «Человек короля». «Барич, они собираются убить Верити!» «Если они это сделают, Регл станет королем!» «О чем ты говоришь?» «Если мы не уйдем отсюда, пока я не объясню, это случится!» «Помоги мне выбраться!» Казалось, ему потребовалось очень много времени, чтобы обдумать это. Но в конце концов он помог мне встать... И, держась за его рукав, я выбрался из конюшен и вышел в ночь».